Игнат Ромашин В кабинете Лопары находился его заместитель Анатолий Первицкий. Худой и узловатый, как ствол саксаула. Глаза у него запрятаны под нависшими надбровьями. И кажется, что он смотрит как из колодца, настороженно и оценивающе. Кстати, мужик он мировой. Лопара ходил по кабинету, сунув руки в карманы, и вглядываясь в светящийся изнутри пол. Первицкий неподвижно сидел за столом и что-то читал. А! поднял голову Ян, заметив меня, и остановился. Явился, не запылился, так что там у нас стряслось. Обвалы! Коротко ответил я, пожимая руку первицкому. По-видимому, сработала АСО от лаборатории. Все выходы из системы подземелий, известные нам, завалило одновременно. Этого следовало ожидать. Лапара снова пошел кругами по кабинету. Неподготовленный штурм Ундранка дранг еще никогда не выручал спасателей. ОСОТ «Кажется, по терминологии чистильщиков, система охраны тайны?» Тихо спросил Первицкий, отрываясь от чтения. Я кивнул. «Пункт срам инструкции у тебя, кажется, не в почете. Сядь, Ян, чего мечешься?» Лапара остановился, а озадаченно посмотрел на заместителя, подумал и сел у стола. Что ж теперь, начнешь разбирать завалы? Слишком долго, и нет гарантии, что в туннелях не осталось ловушек. Нет, я начну проходку шахт сверху, прямо к интересующим объектам. Завалы тоже придется разбирать, но в последнюю очередь. Ты говорил с Гриффитсом? Тех двоих, что он дал, мне мало. Будет сколько надо. Главное определить, есть ли какая-нибудь связь между деятельностью лаборатории Суперхома в прошлом и гибелью чистильщиков в настоящем. Свежая информация от биологов есть, что они успели определить. Практически ничего, разводят руками и рвут остатки волос на головах. То, что произошло с буками и дубами, совершенно невероятно с их точки зрения. Вопросов ко мне больше нет. Лапары и Первицкий переглянулись. «Как Люция», — помедлив, проговорил Ян. «Почти никак. Мы редко видимся. Она в основном пропадает в архивах, но отдачи нет. Пользы тоже». «Польза будет. Особенно, когда вы проникнете в лабораторию. Она хороший мастер своего дела. Тебе есть новое задание». Два часа назад возле Пскова произошла авария на атмосферном заводе. Эксперты уже там. Тебе придется связаться со старшим комиссией и выяснить все, что удастся. Почему именно мне? А Ховенвип? Авария произошла странная. Симптоматика ее очень схожа с катастрофой лифта на Сарема. Ну и что? Авариями занимаются линейные отделы. Зачем впутывать туда еще и нас? Не проще ли позвонить в техсектор после расследования и узнать подробности? Лапара молча посмотрел в угол кабинета. Первицкий качнул головой. Я ответил ему вопросительным взглядом. Честное слово, экивоки начальства на странность некоторых аварий находились пока для меня под горизонтом событий. Лапаро уже второй раз намекал на какую-то связь между открытием «Суперхомо», трагедией на Ховенвипе и случаем в Саарема. Какая между ними может быть связь? Да еще новое событие – авария на атмосферном заводе. Не люблю разбирать ворох недомолвок. Особенно, если не вижу, куда клонит начальство. С другой стороны, Ян учил меня строить цепь доказательств параллельно цепи интуиции без ссылок на мнение авторитетов, дабы у самого не создавалось предвзятого мнения до окончания расследования. Выходит, в данном случае я тоже должен думать сам. Хорошо, сказал я, лечу в Псков. Карабин не нашли? Пока нет. Лопара посмотрел на заместителя, и тот сказал. «Ищем, установили контроль за боезапасом к драконам. Кстати, сегодня утром кто-то пытался проникнуть в сейфы пограничника вдаль разведки. Я вспомнил загадочного посетителя, пытавшегося на время вывести меня из строя, и мне стало не по себе». Во взгляде Первицкого ясно читались укор и сожаление. Он не мог примириться с тем, что такую оплошность с карабином допустил достаточно опытный инспектор-официал. Я внезапно понял, что оба моих непосредственных начальника вынуждены теперь исправлять чужие промахи. Мои промахи. «Ступай», — сказал Лопара. — «стрелок никуда не денется». Если он умный, стрелять больше не будет. Вторая попытка применить карабин — это конец его свободе». Ян слегка усмехнулся. «Разобрался, как он попал в дом?» «Элементарно, через окно. Летом они у нас не закрываются». «Хорошо, иди, дракон мы отыщем, не подведи в главном». Лопара не объяснил, что считает для себя главным, но я и так понял. Было бы обидно для нас обоих, если бы Ян переменил свое мнение обо мне. Уже на пороге меня окликнул Первицкий. «Игнат, постой!» Я обернулся. Анатолий смотрел на Лапару, а тот смотрел на меня. И было в их молчании нечто такое, от чего мне снова стало не по себе. «Что с вами?» – удивился я. «Словно боитесь сознаться в собственных грехах?» «Или случилось что-то еще?» «Пока нет», – пробормотал Лапара. «Но может выясниться, что во время предшествующей аварии или во время нее там видели...» «Золи?» – с иронией вставил я. Молчание, наступившее вслед за моими словами, многое бы подсказало подготовленному уму. Но я торопился уйти, и мысли мои были заняты предстоящим делом. Наконец Ян вздохнул, перестал взглядом сверлить во мне дырку и неопределенно мотнул головой. «Я думал, ты и в самом деле догадываешься. Короче, вполне может статься», что у атмосферного завода перед аварией крутился именно Золи. Так вот, этот человек опасен. Выводы делай сам. Я кивнул и вышел. В голове стоял туман, рожденный не обилием сведений, а обилием недомолвок и тем смыслом, который вкладывали в них мои уважаемые начальники. Впрочем, эта мода была мне знакома. Отец не раз помогал мне решать логические задачи как в школе, так и в жизни именно таким путем. В Псков я добрался в четвертом часу дня. Заметив на Синегорской площади полосатый треер технической службы УАСС, я подошел. И водитель, откликнувшись на просьбу, быстро домчал меня к месту происшествия. Атмосферный завод – это круглая платформа диаметром около сотни метров, накрытая решетчатым куполом. И служит он для поддержания стабильного состава воздуха тропосферы и озонового слоя стратосферы. Маршруты таких заводов рассчитываются заранее, а компьютеры ведут их туда, куда прикажут люди. Этот завод не плавал в воздухе лежал на брюхе, придавив всей массой молодой подлесок на берегу реки Великой и являл собой печальное зрелище, нечто вроде раздавленной черепахи. Но не это привлекало мое внимание в первый момент. Из-под брюха завода вытягивался странный хвост, корявая черная труба, диаметр которой по мере удаления от завода возрастал. Причем возрастал скачками. Метра два тянется труба толщиной спиназ, потом утолщение, снова падение диаметра и снова утолщение, но уже больше прежнего. Труба пересекла реку, ни на что не опираясь, и конец ее грозно смотрел в небо и с полинской пушкой. А стенки трубы сплошь усеивали гнезда шипов в метр длиной. Возле завода стояли четыре аппарата, два пинаса, такие же полосатые, как и доставивший меня триер, третий – красно-синий триер линейного отделения УАСС Псковской области и кутер экспертов управления. Человек 15 в костюмах спасателей ковырялись у смятого ударом о землю кожуха завода и возле гигантской трубы. Еще четверо что-то выясняли между собой. Один из собеседников, широкий, плотный, с крупным мясистым лицом, глянул на меня вопрошающе, из-под тяжелых век. Я скромно поздоровался и представился. «Молоден Лилов», — ответил он, оказавшись начальником экспертной комиссии. Его спутниками были научники, специалисты научно-технического центра управления. «Что привело вас сюда?» Лилов кивнул остальным и отвел меня в сторону. «Не вас лично, а дел». Я кивнул на трубу. «И эта штука тоже. Я был свидетелем аналогичного случая с Сааремским орбитальным лифтом». А когда такие совпадения повторяются с разрывом всего в несколько дней, приходится отрабатывать тринадцатый пункт инструкции. «Срам», – пробормотал Лилов, – «в приложении к безопасникам». «Разумно, и все же, что именно вас интересует». В первую очередь причина аварии и подробности, во-вторых, это труба. Свидетелей нашли, Их всего двое. Место, как видите, здесь не очень оживленное. Мы их давно отпустили. Координаты дадите?» Лилов позвал через плечо. «Шарафуддин, подойди на минуту!» Подошел высокий смуглый парень. «Дай координаты свидетелей!» Парень с любопытством посмотрел на эмблему спецсектора на рукаве моей куртки и отошел. «Причина», — продолжал Лилов, — «причина, к сожалению, неизвестна. Тут вы правы, случай чем-то похож на аварию с лифтом. Я там не был, но знаю». «Пойдемте в кутер, расскажу, как это было». Мы уселись под дымчатым колпаком кутера. Повеяло приятной прохладой. Авария на атмосферном заводе – дело почти невероятное. Настолько завод напичкан всякого рода системами защиты и безопасности. Однако авария все же произошла. Случилось это так. Завод на высоте 200 метров пересекал неширокую реку Великую. Как вдруг резко возросло энергопотребление гравитационных двигателей. Платформа пошла на снижение, автомат защиты мгновенно повысил расход энергии на двигатели. Но это не помогло, энергия словно утекала в бездну. Последовал полусекундный анализ ситуации всеми наличествующими на борту завода кибермозгами. Координатор принял решение выстрелить контактный волновод к ближайшей энерготрассе, чтобы избежать катастрофы. Энерготрассы – невидимые потоки энергии, обегающие Землю и сплетающие всеобщую энергосеть. В районе Пскова были расположены на километровой высоте. Казалось бы, ткни в небо и попадешь. Однако решение координатор принял правильное, но капсулу волновода выстрелил в землю, под себя. А затем завод массой около двухсот тонн рухнул на берег реки. «Ну и ну», — сказал я, когда Лилов закончил. «Внезапный шизофренический синдром мозга завода» Или одна из случайностей, подвластных только теории вероятностей? Лилов взглянул на меня из-под каменных век. Может быть, случайность. А скорее всего, координатор в момент принятия решения был обесточен. Труба же, по словам свидетелей, выросла сразу после падения завода. Лилов оглянулся на экспертов, ползующих возле трубы со своей спецтехникой. Уже есть результаты? По трубе никаких. Масс-детекторы, как и детекторы полей частиц, молчат. Материал трубы науке неизвестен. Единственное, что доступно исследователям, это возможность ощутить ее материальность. На ощупь она твердая и холодная. Что касается завода, там сейчас работает бригада специалистов по двигателям и энергетиков. Посудите сами, куда могла деться энергия МК батарей? Допустить спонтанный разряд энергии в землю мы не можем. На этом месте образовался бы приличный кратер. Разряд воздух, был бы повышен радиационный фон. Ничего этого нет. В то же время завод полностью лишен запасов энергии. МК батареи превратились в пыль, словно кто-то высосал из них весь гигаваттный ресурс. Лилов поморщился и отвернулся. Я его понял. Если эксперт не может разгадать причину аварии, это не только задевает его профессиональное самолюбие, но и ложится пятном на техсектор УАСС. Такие случаи были редки, но поднять настроение Лилова подобное соображение не могло. Как и эксперта Ларина, расследовавшего причины катастрофы на Саремском лифте, И того, кто расследовал причины гибели чистильщиков на Ховенвипе. Не слишком ли много редких случаев за последние полгода? Спасибо, сказал я. Значит, по-вашему, причина аварии – мгновенная утечка энергии в... В подпространство? С иронией закончил Лилов. Утечка куда? Абсурд. Поговорите с физиками. Может быть, в районе Пскова мы открыли новое физическое явление? Шутка начальника экспертной комиссии была из разряда невеселых. К нам подошел тот же парень по имени Шарафуддин и протянул белую пластинку звукозаписи. Адреса и телексы свидетелей аварии. Поблагодарив, я обошел завод кругом. Постоял рядом с трубой, потрогал ее черную стенку. Твердая, шершавая, не холодная и не теплая. Но ощутимо материальная. Зато шип, вырастающий из трубы, оказался студнеобразным. При касании он вдруг потерял свои очертания. Расплылся желеобразной массой и лишь через несколько секунд восстановил форму. «Вот именно», — проговорил Лилов, наблюдая за мной. «Кстати, обратите внимание, он подвел меня к лесной опушке, где тоже работали эксперты. Я застыл, изумленный. То, что я издали принял за сосны и ели, таковыми не являлись. То есть, несомненно, они были когда-то деревьями». Но в данный момент представляли собой карикатуры на деревья, сплющенные, изуродованные, скрученные неизвестной силой в декорации к неизвестному спектаклю. И в то же время они были зелеными, пропитанными соками, живыми. «Любопытно», — медленно проговорил я, вспоминая Ховенвип. И слова Лапары о том, что события на Ховинвипе могут быть связаны с событиями в Сарима, весьма любопытно, если не сказать больше. Что ж, изучайте, мне нечего сказать, кроме вы случайно не верите в колдовство. Лилов шутку не принял, хотя я не очень-то и шутил. Назад меня вез на триере все тот же Шарафуддин. Высадил на окраине Пскова в зоне действия городской транспортной сети и умчался. После ужина я первым делом отправился по указанным адресам свидетелей аварии на атмосферном заводе. Первый из них инженер-строитель Вадим Волкобоев. Жил в самом Пскове. В старинном, ему было не менее полутора ста лет, многоэтажном доме. Первом из модульных зданий нового типа. Правда, в сравнении с современными зданиями, дом выглядел несколько помпезно. Все же вкусы современников отличались от вкусов строителей полуторавековой давности. Да и материалы изменились. Тем не менее, дом был своеобразен. Нечто напоминающее гроздь винограда и неплохо вписано в ландшафт старинного города – города-памятника. В день аварии волкобоев работал с комплексом роботов-диггеров на расчистке левого берега Великой. Предполагалось соорудить здесь пляж и водный стадион для одного из детских учебных городков Пскова. Проверив запуск программы и убедившись, что киберкомплекс начал работу, волкобоев собрался искупаться и в это время почувствовал охвативший его холод. К холоду прибавилось еще и ощущение невосполнимой потери. Абсолютно чуждое натуре волкобоева ощущение. Инженер осмотрелся и увидел. Как над рекой, метрах в двухстах от него, атмосферный завод, которым он привык, как к детали пейзажа, вдруг накренился, клюнул носом и врезался в берег реки. «Ну, я и побежал», — закончил Вадим. «Пожилой, полный, с залысинами». Переплыл, значит, реку, думал, может, спасу кого. Не знал, что завод без людей. Одного правда встретил. Странный такой парень. Быстрый, а лицо какое-то равнодушное, что ли, безразличное. Я ему привет! Есть кто живой! А он увидел меня, обежал завод, значит, кругом, и исчез. Вот и все собственно. Потом подбежал второй Сергей кажется. Тут полезла эта труба с шипением таким жутким. Мы и вызвали ваших. Я уже успел оценить способность хозяина создавать в квартире уют. Из-под тишка во время его рассказа пытался составить психологический портрет. Отгадать главные черты характера. Но то ли проницательности не хватило, то ли отвлекали мысли о случившемся. То ли Волкобоев был сложнее, чем казался на самом деле. Так и не запомнилось мне в нем ничего существенного, кроме словечка «значит». «А ощущения ваши морозные? Когда пропали?» — спросил я. «Да вы знаете, не помню. Когда плыл, было холодно, это точно. А потом...» Волкобоев пожевал губами. «Не до ощущений, значит, было?» Я кивнул, вспоминая свои ощущения на Сааремском пляже. Лапара был прав. Почерк аварии на заводе почти полностью совпадал с почерком катастрофы на орбитальном лифте. Ощущение холода, таинственное исчезновение энергозапаса завода и утечка энергии на лифте. Разве что финалы аварии не совпадали. Колючая труба, выросшая за минуту, совсем не походила на стрекозиные крылья. А вот волшебное превращение леса в зоне аварии это уже ниточка к Ховенвипу. Прав Яны в том, что направил меня в Псков. Это дополнительные данные к расследованию. Надо срочно послать стажеров Саарема. Там тоже должна появиться сила, изменяющая растительность. «А роботы ваши, — вспомнил я, — продолжали работать без вас?» «В том-то и дело, что нет. Прихожу, а комплекс стоит. Автомат защиты вырублен, значит. До сих пор ломаю голову, по какой причине?» «Пришлось восстанавливать питание». «Скажите, а в лес на другом берегу реки, где упал завод, вы не заходили?» «Я там все исходил, люблю грибную охоту». «И ничего особенного до аварии не замечали». Волкобоев недоуменно поднял брови. «А что я должен был заметить? Лес как лес». «Так ясно, что лес претерпел трансформацию во время или после аварии». Иначе Волкобоев заметил бы. Я достал кнопку Витайра Золи. Сдавил пальцами, и между нами возникла объемная фигура чистильщика. Вы этого человека видели у завода? Его кивнул Волкобоев. Только одет он был по-другому. А что, он таки виноват? Скорее всего, он, как и вы, оказался там случайно. Но интересно было бы поговорить с ним. Встретите, сообщите мне, пожалуйста. Вот номер. Попрощавшись с инженером, я отправился по другому адресу. Разговор с Сергеем Поздняковым не занял много времени. Он подтвердил все то, о чем говорил Волкобоев. Разве что субъективные его ощущения были несколько иными. Он, например... После падения завода видел над рекой странные картины. Не то летящие огненные языки, не то громадных светящихся птиц. Одна из птиц снизилась возле завода и превратилась в шипастую трубу. Я недоверчиво сощурился и Позняков торопливо добавил. Не хотел говорить, но галлюцинациями не страдаю. Так что хотите верьте, хотите нет. Уже в двенадцатом часу ночи я вломился в кабинет Лапары и застал его в позе роденовского мыслителя. «Каковы успехи?» – спросил он, не меняя позы. «Ты не ошибся!» Я сел напротив и с удовольствием вытянул ноги. «Случай идентичен с катастрофой Сарьемского лифта, только выросло там другое – труба с шипами. Пощупать можно, измерить ничего нельзя». Однако по двум точкам нельзя построить график закономерности какого-то явления. «Почему ты решил, что имеются только две точки?» «Ах, так их больше!» — с сарказмом воскликнул я. «Простите, шеф, меня об этом никто не уведомил». Лицо лапары осталось таким же угрюмо спокойным, как и всегда, но мне почему-то стало неуютно. В свое время получишь исчерпывающую информацию. Какие еще особенности ты отметил на месте? Общим у свидетелей было ощущение интенсивного похолодания. И вот что интересно. Под Псковом в зоне аварии изменился лес. Практически точно так же, как и на Ховенвипе. Лапара поднял голову. Взгляд его просветлел словно он только что понял, о чем идет речь. Биологи это подтверждают. Я не спрашивал, но это видно и непосвященному. Я уточню. Выходит смерть чистильщиков, взрыв лифта на Сарима и падение завода Пскова суть явления одного порядка. Об этом говорить рано тебе. Что с золи? Ведет он себя по меньшей мере странно. Нестандартно. Ага. Лапарро помолчал. Нестандартно? Тебя не удивляет, что он появляется именно там, где потом происходят аварии? Это хорошо, что удивляет. Меня тоже. Интересно, не правда ли? Кстати, звонили из архива Института социологии. Старший архивариус выразил удивление по поводу того, что сотрудники УАСС отрывают отдела целый сектор в поисках несуществующей информации. Не понял. Люция дала туда запрос на поиск документов о Суперхому. И оказалось, что месяц назад ту же информацию потребовал сотрудник нашего отдела Золин. «Золин? Может быть, Золи?» «Пусть будет Золи. Информации больше не нашлось. Кроме того, звонили из нашего архива и передали, что месяц назад ту же информацию запрашивали из американского филиала «Аида». И все материалы, которые нашлись, были отправлены в Нью-Гэмптон. Так материалы все же были». И теперь они узоли, докончил Лапара. Вот мозгу что делать. Постой, но как же? Архив обычно выдает дубликаты документов, копии. Заказ из Аида был на подлиннике. Я почесал в затылке и попрощался с полноценным 7-часовым сном.